Глава 10 Кто же знал, что меня втянет вся эта деятельность с молодым родом? Ранее мне казалось, что мои амбиции вполне удовлетворены тем уровнем, что я имел. У меня был свой бизнес, который я сделал именно так, как сам хотел. Может, он был не идеальным, но он был моим, созданным с нуля без поддержки родственников, которые изгнали меня и лишили фамилии. Благодаря довольно большой работе я имел связи по всему Петрограду и даже за его пределами. Так что мог не опасаться большинства опасностей, когда под рукой всегда есть должник, который предпочтет оказать небольшую услугу, чем платить большие деньги за решения возникших когда-то у него или у нее проблем. Я имел деньги, и у меня было множество женщин. Для большинства людей этого более чем достаточно. Все изменилось после вмешательства Лазарева, который хотел помочь мне в памяти моей матери. Встреча с Ариной была слишком маловероятной, чтобы это не было подстроено, но, несмотря на это, я принял правила этой игры, а потом проникся симпатией к этой черноволосой красавице. Впрочем, и она изменила свое изначальное мнение обо мне, так что мы теперь на самом деле семья». Вот только я до сих пор не особо понимаю, чего между нами больше – страсти или попытки разгадать загадку личности друг друга. А любви, несмотря на общие привязанности с моей стороны, пока рано было говорить. А верить словам девушки, которая изначально хотела меня использовать в качестве прикрытия, я не спешил. Мир аристократов всегда был опасным местом. И женщины в нем словно розы, прекрасны, но могут содержать шипы, на которых позже обнаружится медленный яд. Так что с такими отношениями необходимо было быть осторожным. Правда, не могу отрицать, но проведенные совместно ночи были просто потрясающими. Лена же была совершенно другой. Ее появление в моей жизни до сих пор будоражило мое сознание своей загадкой. Даже то, что Константин сказал, что после проверки у нее не обнаружили генов ни одного российского магического рода, ни о чем не говорила. Вся загвоздка была в том, что у службы для свободного использования могли быть только генетические материалы родов, служащих империи. Все, что они имели по зарубежным родам, было уже совершенно иного уровня. Моя вторая жена просто не могла быть случайно инициированной волшебницей. Слишком ее источник был велик, пускай и не исключалось, что она просто самородок, который порой появляется на просторах нашей необъятной родины. Вот только при более детальном рассмотрении такие самородки оказывались потомками древних родов, которых просто потеряли во время войн или других передряг. Все же в мирное время любой род стремится к расширению и в том числе увеличению числа магов в своем составе. Так что неудивительно, если какая-то ветвь рода попросту попытается сбежать от войны и таким образом затеряется на несколько поколений. Жаль, что сама Лена про это ничего толком сказать не могла из-за потери памяти, что подтвердила Эльза после тщательной проверки. Того же паренька, что ее использовал для призыва инкуба, сейчас не допросишься. К сожалению или счастью, у меня нет знаний и таланта в области некромантии, чтобы расспросить его подробнее. Да и если это рассматривать, то мне не найти ничего, что могло бы привести к его духу». Так что этот вопрос так и оставался подвешенным и порой зудяще проскальзывал среди моих мыслей. Впрочем, Лена была полностью подконтрольна мне, причем она готова была отдать за меня свою жизнь без лишних разговоров. Да и как маг она была полезна для рода, с чем не могла не согласиться Арина. Поэтому мой выбор жен был не столь странным, как могло бы показаться со стороны. А когда император разрешил мне восстановить род Шуваловых, мои амбиции вдруг осознали, что я довольно мелко плаваю, И пора бы нырнуть глубже, туда, где обитают древние рода, и чем судьба не шутит, подвинуть их и встать вровень. Чем не цель жизни? И вот для спокойствия мне необходимо избавиться от Баймина. «А тебя быстро выписали», — хмыкнул я, посмотрев на Скуратова. Мужчина заявился ко мне с раннего утра, благо я уже давно не спала и был занят разгребанием дел. Я уже больше не мог там находиться, поморщился мой напарник, неосторожно поведя плечом. Похоже, что его рана так до конца и не была исцелена, потому что он банально сбежал. Представь, там не было ни одной милой медсестрички, все такие строгие, и постоянно меня ругали за сигареты. Неужели их отобрали, Картинно ужаснулся я, прикрыв рот. «Так заметно!» — вздохнул Константин. «А я говорил тебе, бросай эту привычку!» — ухмыльнулся я. «Жить стало бы легче. В любом случае ты не опоздал!» «Наконец-то!» — довольно улыбнулся мужчина, потеряв свою изрядно отросшую бороду. Он и так часто ходил с щетиной, но в больнице совсем себя запустил. «Что удалось узнать?» «Не так быстро», — не стал сразу отвечать я. «Так как ты прибыл без предупреждения, то нам надо подождать еще одного участника, чтобы обсуждать все совместно». «Я так понимаю, ты хочешь решить этот вопрос без участия службы?» Верно понял мои слова Скуратов. «Да», — кивнул ему. «Мне не понравилось, что меня хотели убить. Я неосознанно коснулся рукой груди», что не укрылось от внимательного взгляда напарника. Немного раздосадованный этим жестом, я резко отдернул руку. Так что я намерен избавиться от этой угрозы. Да и думаю, твои не будут сильно против, если нам удастся разрешить данный вопрос, не привлекая дополнительные ресурсы и избегая жертв личного состава. Допустим, после небольшой паузы согласился со мной мужчина. Он всегда был тем еще авантюристом, так что я знал, что Константин после разговора не побежит докладывать все начальству. Тем более, если ему самостоятельно удастся справиться с чернокнижником, то ведь вся слава и почет достанутся ему, ведь мы не можем проводить эту операцию без прикрытия со стороны службы. Так что в случае успеха моего напарника ждут большие бонусы, а при неудаче... Этого каждый из нас постарается избежать. Пока же предлагаю спуститься на тренировочную площадку и посмотреть за тренировкой моей будущей гвардии. Предложил я, чтобы хоть как-то скоротать время. Да и что скрывать, мне было интересно чужое мнение человека, увидевшего это впервые. Ты решил обзавестись гвардией? Удивленно посмотрел на меня Скуратов. Знаю, знаю, развел руками. Обычно такое можно увидеть только у крупных родов с многовековой историей за плечами. Но я решил заняться этим уже сейчас. К тому же, мой род формально один из древнейших в империи, пускай я его сейчас восстанавливаю с нуля. Хм. Если с такой стороны посмотреть, задумчиво обронил Константин, действительно, у тебя довольно интересный случай. Поэтому я это и задумал. К этому моменту мы спускались все ниже, чтобы выйти на искомую площадку. Как раз там сейчас должна была заниматься одна из смен бойцов рода. Мне же было интересно услышать оценку такого человека, как Скуратов. Пускай большую часть времени он ведет себя как разгильдяй-бабник, но все это маска, за которой скрывается потомственный аристократ и могущественный маг воздуха. До сих пор не понимаю, как его вообще выпустили из вотчина рода и позволили работать на службу. Если только он не достал всех своих родственников, и те сами не выперли его. Что, впрочем, не совсем вязалось с тем, что я видел во время посещения Екатеринбурга. Впрочем, все это не мое дело. Я и сам имею слишком много тайн, чтобы требовать раскрывать свои от остальных. «Ты гном, что ли?» Вырвался невольный комментарий Константина, когда мы спустились по лестнице на три этажа ниже уровня подвала. «Это же сколько рыть надо было, чтобы создать эти этажи!» «Было бы желание», — пожал я плечами, «а мне просто нужны были дополнительные помещения, и оказалось, что, владея землей, проще не возводить новые здания, которых много все же не сделаешь, а создать вот такие вот этажи под землей», не затрагивая городские коммуникации и технологические линии. «И насколько ты так зарылся», — полюбопытствовал мой напарник, с интересом осматриваясь по сторонам. «А ведь здесь действительно было на что посмотреть. Те демоны-шахтеры, которых я использовал для расширения под землей, не только прорыли все необходимые тоннели и помещения, но и за дополнительную плату укрепили их и сделали, скажем так, дизайн под старину. Так что сейчас создавалось впечатление, будто мы идем по древним катакомбам какого-нибудь замка, с учетом современного освещения и техники, но все же. Мне самому нравилось, как это выглядело, и, судя по реакции Константина, его это также впечатлило. «Это секрет», — улыбнувшись, ответил я. «И сразу предупрежу», что по этим этажам могут спокойно перемещаться только члены рода и наши слуги. Всем остальным необходимо сопровождение одного из членов рода. «Да я даже и не думал ничего такого», — посмотрел на меня невинными глазами Скуратов. «Ну, сделаю вид, будто я поверил и совсем не видел конструкта, что он сейчас поспешно стирал». «Вот мы и добрались». продемонстрировал я бой пяти бойцов против одной хрупкой девушки, в лице которой выступала Роксана. Так-то в смену входит больше парней, но часть из них сейчас пытались прийти в себя на полу зала, а другая часть занималась на тренажерах, поддерживая свою форму. В каждой смене также были маги Даранга ученик включительно, что в принципе было не самым лучшим результатом, но все же и не столь плохим, как можно было бы подумать. Все же многие из них были магами в первом поколении и достигли такого результата благодаря усердным тренировкам, так как каждый ранг давался им очень тяжело. Там, где пасовала хорошая наследственность, путь давал труд. Я, благодаря статусу учителя Лены, в Академии магии имел доступ ко многим фолиантам и гримуарам, в которых были описаны простейшие конструкты техник, как раз подходящих для таких начальных рангов. «Раз эта информация была доступна для всех студентов, то я не видел смысла скрывать это от своих людей. А те были этому только и рады, ведь в бытность с наемниками такие знания обходились порой в годовое жаловании рядового бойца». Волков рассказывал, что чтобы решать проблему огневой мощи магов, отряд коллективно скидывался на подобного рода уроки у более опытных магов. А сама цена зависит от множества факторов, Например, как личное отношение этого мага к отряду. С учетом, что в свободных землях все отряды наемников конкуренты, то цены тамгнули соответствующие. В общем, я старался подтянуть своих людей до более-менее приемлемого уровня, а они служили мне уже не из-за заключенного контракта, а потому что я дал им возможности, о которых они могли только мечтать. Постепенно я завоевывал их верность, чтобы они готовы были умереть за меня. Именно такая гвардия мне нужна будет в будущем, иначе нет и смысла с ней возиться. Я, конечно, знал, что Раксана твоя телохранительница и что ее навыки довольно высоки. Но как она успевает противостоять сразу пятёрке бойцов? Удивлённо посмотрев на то, что происходило на тренировочной площадке, спросил у меня скуратов. Она очень опытный боец. с улыбкой ответил я. Что ни говоря, смотреть за тем, как сражается Демонесса, было даже глазу приятно. Это нечеловеческая грация и легкость, с которой она уходила из-под града ударов воинов, которые при этом действовали довольно слаженно, чтобы не мешать друг другу и даже успевать поддерживать остальных, когда Рокс резко контратаковала. При этом все мы понимали, что девушка сдерживается, так как она способна на куда большие скорости ведения боя. Тут, наверное, только Ланс ей мог что-то противопоставить, но он чаще всего занимался с магами в качестве живой мишени. С его умением игнорировать большинство магических техник, это позволяло моим магам не только отточить свои навыки, но и учило их, как действовать, когда противник подобрался к тебе на расстояние прямого контакта, все же они не могли похвастаться высоким рангом своих сил. А значит, количество техник, что могут применять мои люди, довольно ограничено. И чтобы оставаться боеспособными единицами, им также надо владеть оружием на должном уровне. Про стрелковую подготовку я тоже не забывал, но полигон для отработки командного взаимодействия все еще возводился и частично перестраивался по распоряжению Волкова, так что к этой части они приступят чуть позднее. Можно было, конечно, воспользоваться одним из арендуемых, но мне не хотелось демонстрировать возможности моих слуг таким образом. «И все же, как тебе удается набрать таких слуг?» — покачал головой Константин. «Разве у службы нет досье на всех? Я же говорил, что не читал твое дело, как и все, что с тобой связано. Развел руками мой напарник». так что я не в курсе, откуда у тебя появилась раксана Да и не слышал я о телохранителях с такими навыками, как у неё. Насчет того, что кто-то догадается, что она демон, я мог не волноваться, так как документы, сделанные для нее, впрочем, как и для Ланса, были полностью легальными. Благо, хватало государств, где с этим, имея деньги, не было особых проблем. Да и институт наемничества, сильно развит по всему миру, И ни у кого не вызовет удивление, что специалист из какого-нибудь небольшого европейского государства захочет попробовать устроиться в Российской империи. Скорее даже наоборот, это в порядке вещей. Можно сказать, что мне повезло приобрести такого специалиста, хмыкнул я. Страшная девушка, невольно поежился Константин, видя, как легко Рокс справляется с бойцом в два раза больше её по габаритам. взяв его на болевой захват. Зато очень умелая. Ответил я на это и только потом понял, как это могло двусмысленно звучать, особенно в разуме моего напарника. Но тот, кажется, не обратил на это внимания. Она подтянула навыки всех моих людей до приемлемого уровня. «Это ты называешь приемлемым уровнем?» Не стесняясь, стал тыкать пальцем в направлении сражающихся куратов «Да у тебя тут все монстры какие-то!» «Вроде ничего такого», — недоуменно пожал я плечами. «Ты, похоже, не видел тренировок боевых групп», — задал мне вопрос Константин и сам же на него ответил. «Хотя где бы тебе их видеть?» — махнул он рукой. «В общем, ты же знаешь, что мой род довольно крупный и, по сути, занимает весь Екатеринбург, так что для контроля роду требуются люди», которые могут на уровне обеспечивать контроль за территорией и в том числе отражать нападение монстров, что порой выходит из горы лесов к городу и к промышленным комплексам. Это я понимаю. По этой причине в природе существуют школы, где более опытные бойцы обучают молодое поколение. И я не единожды присутствовал на таких занятиях в качестве смотрящего за процессом лица. Так вот там все было намного проще. Да и никто не требовал сдачи таких нормативов, не говоря о столь жестком боя. Поморщился он, увидев, как Роксана, ничтоже сумняшися, перехватила ногу вырвавшегося вперед бойца и сломала ее, отбросив выбывшего мужчину в сторону, так как на нее тут же насели остальные. «И откуда у этой девушки столько сил, чтобы перехватить мужчину вдвое больше ее по весу?» — покачал он головой. «Насчет трав мои слуги уже давно не беспокоятся», — хмыкнул я. «У меня есть лекари, которые легко избавят их от этой проблемы, и уже вечером боец будет в полном порядке. Да и совсем рядом находится лазарет с медицинскими капсулами. В крайнем случае дождемся возвращения Арины, которая все поправит. Так что они уже давно работают с полной отдачей, не боясь сломать что-то себе или своему противнику». «Ты еще скажи, что они и на мечах также бьются», скептически посмотрев на это, проворчал Константин, явно указав на стойке с оружием, что было развешено вдоль одной из стен площадки. «В том числе», — кивнул я. «Все же пули не всегда могут справиться с магической защитой, да и полезно для общего развития. Ну и как тебе?» — с интересом спросил я после небольшой паузы. «Не зная тебя, то подумал, что ты тут устроил базу для выращивания армии на заказ», открыто ответил Константин, посмотрев на меня. «Все, что ты тут устроил, могут позволить себе очень немногие. И я, честно говоря, не понимаю, как тебе удалось все это организовать». «А это уже секреты рода», — улыбнулся я. Честно говоря, меня порадовала оценка Скуратова того, что я ему показал. пускай это было далеко не все, что делалось для развития боевой ячейки рода. Всё же в этом вопросе мне некому было подсказать, как сделать лучше. Слава хоть и был командиром наемников, но он был знаком только со своей бывшей сферой деятельности. Да и никто бы не пустил наемников на тренировочные полигоны родов, где растил костяк гвардии. Такие вещи, как правило, скрывали ото всех. а наемники пусть и часто были нужны, чтобы решить различные проблемы, но все же являлись расходным материалом, который не так страшно потерять, как бойцов, в которых ты вкладываешься на протяжении десятилетий. Арина же хоть и была из богатого рода, но никогда не интересовалась этой темой, а пользоваться хорошими отношениями с ее дядей и просить у него совета мне не хотелось. Да и понятно, что у рода Лазаревых есть свои войны, но все же род больше специализировался на целительстве, чем на боевых действиях. Так что пришлось ориентироваться на собственные задумки, да и пытаться интерпретировать опыт Роксаны к нашему миру. Она, как бывший капитан гвардии в своем мире, знала, как организовать весь процесс тренировок, но тоже привыкла работать с демонами, которые были как сильнее людей, так и более разнообразными в своих возможностях. Отчасти именно поэтому бойцы Волкова учились обращаться с холодным оружием, которое в свободных землях хоть и использовалось, но все же не было инструментом, которое ставили в приоритет. Как я и упомянул в разговоре с Константином, созданные магами щиты могут пробить далеко не все пули, а вот когда кончаются патроны, не остается ничего иного, как перейти в ближний бой. В этом деле тоже хватает нюансов. Но лучше выйти против врага с мечом, чем с голыми руками. Да и существует слишком много видов демонов и монстров, для которых пули, что укус комара. И мечом можно нанести более существенную рану. Тем более само оружие на тренировках пусть и было изготовлено из обычной стали. Но вот уже в боевом обмундировании было кое-что поинтереснее – изготовленная из магических металлов, что и некоторые простые щиты сможет вскрыть. Вообще создание гвардии обходилось недешево, но лучше на это потратиться сейчас, чем потом тратиться на контракты тех же наемников, когда моих слуг перебьют. Так я хотя бы вкладываюсь в свои же активы, которые потом окупятся многократно. И все же это какие-то монстры. Не удержался от комментария мой напарник смотря за бой мужчин, которые не слишком сильно обращали внимание на оплюхи, что получили от Роксаны, и все пытались ее достать. На моей памяти лишь пару раз Славе и его бойцам удавалось схватить Демонессу. Но каждый раз она это сама позволяла, чтобы показать, как противник может выбираться даже из такой ситуации. Вообще раксане такие тренировки приносили определенное удовольствие, так как по ее признанию – Она всю жизнь подобным образом проводила время и попросту не знала, чем себя еще можно занять. Да и, судя по всему, ей самой интересно было увидеть, что получится из людей, которых она тренирует. Все же в этом плане у нее была полностью неизведанная область знаний, и она не боялась экспериментировать. «Это еще что?» – хмыкнул я. «Вот когда я найду подходящего алхимика, который сможет приготовить мне эликсиры для моих людей?» «Где же ты такого найдешь?» — цокнул языком Константин. «Всех мастеров в этом деле уже давно разобрали либо правительственные службы, либо они прикормлены родами, на которых, собственно, работают. Сам же знаешь, что алхимия сейчас, как и ряд других магических дисциплин, переживает свое возрождение. Так что, думаю, кто-то до да найдется. Чувствую, с твоей удачей на поиск людей это будет снова кто-то необычный. покачал головой скуратов, как мне показалось, произнеся это с нотками зависти. Как знать, развёл я руками. Вполне возможно, мне действительно повезет найти кого-то необычного. А если нет, то достаточно будет и обычного мастера, который будет изготавливать типовые зелья. Благо ничего вне рамок обычной их работы мне пока не требуется, а там посмотрим. Не хочешь попробовать свои силы? предложил я Константину который уж очень задумался, наблюдая за тренировкой моих слуг. «Я не хочу рисковать собой», — отрицательно покачал головой он. «Тем более я только из больницы», — добавил мужчина и, показательно поморщившись, повел плечом. «Ну-ну», — хмыкнул я. Спустя где-то десять минут единственной стоящей на ногах оказалась одна Роксана. А воины, что вышли против нее, — Уважительно поклонились миниатюрной беловолосой девушке и удалились в лазарет помогая тем, кто не мог перемещаться самостоятельно. Милорд, с вопросительной интонацией обратилась ко мне Демонесса, утирая капельки выступившего пота. Она всегда ограничивала свои возможности в тренировках, чтобы ненароком никого не зашибить, одним из полотенец, что всегда находились тут же. Ими в крайнем случае можно было перевязать рану, чтобы не допустить еще больших травм. Слегка красноватые глаза, смуглая кожа, белые волосы и капельки пота, стекающие по открытым участкам кожи, в сочетании с обтягивающим тренировочным костюмом, что только подчеркивал все изгибы ее действительно дьявольски привлекательного тела. Все это настраивало любого мужчину только на определенный ход мыслей. Впрочем, Константин быстро пришел в себя, По всей видимости, припомнив, как эта привлекательная девушка раскидывала крупных тренированных мужчин. Пусть мой напарник тоже был в форме, но все же не дотягивал до этих бугаёв, которые тренировались, чтобы выдерживать большие физические нагрузки. Да и для мага не обязательно иметь сильно развитую мускулатуру, когда большинство проблем в плане физической угрозы решается магическими техниками. «Мы пришли просто посмотреть, как проходят тренировки», – успокоил я ее. Моё ранение Роксана приняла слишком близко к сердцу, и пришлось довольно долго убеждать, что это была не ее вина, и, по сути, это я приказал ей действовать в удалении от меня. В итоге она все это время посвящала себя тренировкам. Впрочем, бойцы Волкова по поводу возросших нагрузок не роптали, так что я ничего касательно этого ей не говорил. По крайней мере, на третий день Димонесса перестала сидеть под дверью в мою комнату, будто ожидала, что на меня кто-то сможет напасть в особняке. Не спорю, кто-то действительно может проникнуть в дом, даже несмотря на все мои меры защиты. Магический мир слишком разнообразный, чтобы придумать защиту от всего, но все же вероятность этого слишком мала. «Ваши навыки, прекрасная воительница, впечатляют», неожиданно произнес комплимент Константин, который раньше куда сдержанней реагировал на мою телохранительницу. Видимо, все же ее текущий вид подействовал на него куда сильнее. «Благодарю», — сухо ответила ему Демонесса. «Милорд, я вам нужна?» «Чуть позже», — кивнул я, — «я позову». «Хорошо, тогда, если позволите». Девушка вопросительно посмотрела на меня, и я разрешающе кивнул, сделав шаг в сторону, чтобы дать ей проход в коридор. «Опасная, но красивая», — с восхищением в голосе произнес мой напарник, когда Роксана скрылась в коридоре. «Только к ней не подкатывай, а то мне потом еще разбираться, почему оперативник службы был обнаружен мертвым в моем доме. Заморачивайся потом с вывозом тела. Тяжело вздохнул я, мысленно улыбаясь». «Ты же это несерьезно?» настороженно посмотрел на меня Константин. «Почему же?» хмыкнул я. «Ты же видел ее навыки, так что сам должен понимать, что если не являешься мастером единоборств, то с ней ты не справишься». «А характер у нее демонический», позволил я себе легкий намек на ее происхождение. «Да, действительно, есть в ней что-то чарующее», мечтательно произнес мужчина, Вновь посмотрев туда, куда ушла Рокс. У тебя же есть Ирина, или эта ученая слишком умна для тебя? Подколол я его так, как прекрасно знал, что сотрудница исследовательского института так и не поддалась чарам этого обольстителя. У меня уже готов целый план, уверенно ответил скуратов. Вот увидишь, эта крепость падет перед моим войском. Смотри, чтобы войско не обломали. Не смог удержаться от смешка. К этому моменту ко мне на коммуникационный браслет пришло сообщение о появлении еще одной утренней гости. Вот наше ожидание подошло к своему концу.